Ирина долго колебалась, но всё же приняла решение сделать процесс закрытым. Да, новое мышление и гласность, народ имеет право знать, чем дышат его кумиры и духовные наставники, но если Валерия Михайловна действительно так больна, как пишут эксперты, то необходимо защищать её интересы. Суд сильнейший стресс даже для здорового человека, что уж говорить о шизофренике, у которого любой раздражитель может вызвать обострение. И разбирательство придётся отложить, пока он не придёт в себя, что ни факт, что вообще случится. Но и гуманность никто не отменял. Прежде всего нужно позаботиться о тех, кто сам не способен о себе позаботиться. Кажется, этим решением она немножко расстроила гособвинителя и адвоката, которым хотелось покрасоваться перед ленинградским бамондом, который обязательно пришёл бы поддержать Филиппа Николаевича. Но спорить с Ириной участники процесса не стали. Наоборот, Павел Михайлович специально заглянул к ней похвалить за мудрые решения и признался, что ему звонили с самого верха и мягко, но настойчиво просили провести суд со всей возможной скромностью. "Ну ещё бы", усмехнулась Ирина. "Человек про Ленина пишет, а в жизни у него такие ужасы. Начнём с того, что в прежние времена ему вообще никто не позволял бы разводиться. Раз уж взялся увековечить светлый образ вождя, то будь добр, Живи с женой, а не бегай по молоденьким артисткам. Теперь нравы стали помягче, развод ещё куда ни шло, но такая кровавая развязка всё же перебор. Настроение у Ирины было хорошее. Изучив материалы дела, она прониклась уверенностью, что в этот раз сюрпризов не будет, и даже вообразить не могла, что может пойти не так, когда доказательная база у тебя базируется не на свидетельских показаниях, а на заключениях экспертов. Свидетель может намеренно лгать, или добросовестно заблуждаться, или забыть, или перепутать, а эксперт совсем другое дело. Он даёт компетентное заключение, которое может быть перепроверено другим специалистом. От участников процесса Ирина тоже не ждала подвоха. Гособвинителя Старцева она знала давно, как добросовестного прокурора и хорошего человека, адвокат с неподходящей для этой профессии фамилией Погорелов Тоже был ей известен. Умный, сообразительный, в меру изворотливый, но честный. Он не входил в десятку лучших адвокатов Ленинграда, но пользовался прекрасной репутацией. С этими людьми было спокойно и приятно работать. Заседатели в этот раз тоже порадовали. Светлана Аркадьевна Панченко, преподавательница английского языка в Технологическом институте, оказалась дородной дамой лет 45-ти с вишневой помадой на сдобных губах – и множеством золотых украшений, среди которых было и широкое обручальное кольцо с модной бриллиантовой полосочкой. Она была примерно ровесницей подсудимой, занимала с ней почти одинаковое общественное положение и по идее должна была сочувствовать Валерии Михайловне. Впервые увидев второго заседателя, Шубникова, Ирина решила, что, как обычно, ей для осуществления истинно народного характера советского правосудия прислали представителей рабочего класса, причем, как водится, далеко не самого передового. Теоретически, в народные заседатели коллектив должен выдвигать самых достойных, а на практике направляли тех, от отсутствия которых производство точно не пострадает. Шубников, молодой сухощавый мужик с обветренной физиономией, в старых джинсах и мятой ковбойке, поверх которой из уважения к суду был надет пиджак, подозрительно похожий на школьный лап, Выглядел типичным цеховым забулдыгой, так что Ирина была страшно удивлена, когда узнала, что он работает хирургом в поликлинике. Панченко оказалась дамой любопытной и общительной, и не то чтобы бесцеремонной, но сразу принялась вить гнездо у Ирины в кабинете. «На эти плечики я повешу свой плащик, а тут будет стоять моя любимая чашечка. А куда спрятать заварочку и конфетки? А хорошо ли закрывается дверь?» Мою сумочку точно не украдут. А когда обеденный перерыв? Есть ли поблизости продуктовый магазин и можно ли уходить домой сразу после окончания заседания или обязательно высиживать рабочее время? Чем напористости вела себя Светлана Аркадьевна, тем больше симпатий вызывал у Ирины индиферентный алкоголик Шубников, не задавши ни единого вопроса, ни организационного, ни по существу дела. Филипп Николаевич, о котором Ирине всё время приходилось мысленно напоминать себе, что он Гакель, а не Ветров, выглядел примерно так же, как на телеэкране, а сопровождавший его брат Валерий Николаевич был на него очень похож, но редкостный, эталонный красавец, будто природа сначала создала эскиз в виде Филиппа, творение понравилось, чуть-чуть доработала, тут смягчила скулы, тут сгладила линию подбородка, слегка добавила блеска и синевы стальным глазам, и вот, пожалуйста, получился великолепный Валерий. Ирина огляделась. Ей любопытно было посмотреть на женщину, не побоявшуюся выйти замуж за мужчину с внешностью голливудской звезды. Но жена младшего Гакеля в суд не пришла. Из окна кабинета Ирина смотрела, как братья курят на крыльце. Высокие, стройные, широка плечи, похожие как две горошины из одного стручка. И всё же лучше они смотрелись по отдельности. Ведь классическая красота Валерия подчёркивала несовершенство черт лица Филиппа. Но стоило старшему брату улыбнуться, как внешность младшего сразу казалась холодной и немного неестественной. Оказалось, что у погибшей Вероники нет близких, кроме мужа. Отца она не знала, а мать скончалась в родах. Поэтому девочку воспитывали бабушка с дедушкой. Сейчас их уже не было в живых, и никаких других кровных родственников тоже не осталось. Некому скорбеть, некому поведать семейную историю молодой женщины. Ирина сглотнула горечь. Бедная Вероника пришла из ниоткуда и ушла в никуда. При открытом процессе зал был бы полон подружками молодой артистки, режиссёрами, у которых она снималась, и всякой прочей публики с чистыми намерениями и не очень, и можно было бы вообще не понять одиночество Вероники, оставившей гревать по себе только не очень молодого мужа, который, кажется, больше озабочен судьбой первой жены. Пристально наблюдая за Ветровым, Ирина не увидела в нём ни ярости, ни злобы к Валерии Михайловне. Что это? умение держать себя в руках или в конце концов Валерия убило не только его молодую жену, но и будущего ребёнка, а он улыбается ей, гладит по руке. Неужели достиг таких заоблачных высот великодушия и правовой сознательности, что понимает, возмездие должно осуществлять государство, и нельзя наказывать человека больше, чем оно присудит. Убийца и так на скамье подсудимых получит своё так что бить поверженного врага подло и мелочно, гораздо красивее проявить к нему милосердие. Как говорит Гортензия Андреевна, «Порядочность начинается с того, чтобы не пнуть, когда можно пнуть». Сама подсудимая выглядела как обычная 46-летняя женщина, которая следит за собой, но не слишком зациклена на внешности. Модная стрижка, отросшая, но еще не успевшая потерять форму, На свежем миловидном лице почти нет косметики, и фигура расплылась только слегка, в талии, а плечи и бедра вполне еще ничего себе. У Валерия Михайловны черты лица были довольно простые, неточенные, но светло-голубые глаза сочетались с волосами цвета вороного крыла, а это, говорят, признак аристократизма. Ирина в детстве очень завидовала обладателям такой внешности – И страшно расстраивалась, глядя на свою блёклую физиономию. Мечтала, как вырастет и покрасит волосы басмы, а на веки нанесет голубые тени и станет похожа на настоящую красавицу. А потом как-то не сложилось. Так до сих пор и щеголяет она в своих естественных цветах. Привлекательность подсудимой, впрочем, не имела никакого значения для процесса. Ирина всматривалась в неё с целью уловить внешние признаки психического расстройства, которые подкрепили бы её внутренние убеждения. Понятно, что она не эксперт и вообще не врач, и ставить диагноз, как говорят врачи с порога, она не имеет никакого права. Но с другой стороны, бытие определяет сознание, а образ жизни отражается на внешности как ни крути. Например, по пышным бокам Светланы Аркадьевны можно догадаться, что она любит покушать. А дутловатое лицо, подсохшие ноги и красная сеточка сосудов в белках глаз Шубникова довольно красноречиво говорят о том, что их обладатель закладывает за воротник. И в её собственной внешности наверняка есть какие-то выразительные черты, которых она не замечает, но которые много скажут внимательному наблюдателю. Дедуктивный метод ещё никто не отменял. Но как ни вглядывалась Ирина в подсудимую, не находила в ней ни малейших признаков безумия. Каковы, скажем честно, вполне имели право быть у неё после двух месяцев пребывания в психиатрической больнице. Но нет. Валерия Михайловна вела себя сдержанно, но не заторможенно. Взгляд был ясный, живой, а не обращённый внутрь себя, как часто бывает у шизофреников. Опрятно и скромно одета, хотя если вспомнить, из какой она семьи, Это скорее всего того рода скромность, которая обходится дороже полного гардероба фирмы. Нет, никак Валерия Михайловна не походила на шизофреничку с многолетним стажем. Хотя в жизни чего только не бывает, и верить первому впечатлению никак нельзя. Надо вспомнить, сколько раз она на своём судейском месте ухмылялась украдкой, когда потерпевший возмущённо восклицали, но он совершенно не был похож на мошенника. Не думают люди почему-то, что те, кто похож на мошенника, далеко не продвинутся в этом ремесле. Так и сегодняшняя подсудимая просто умело притворяться, что позволило ей много лет не попадать в поле зрения психиатров. Вот и всё. Планируя порядок исследования доказательств, Ирина хотела разбить процесс на две логические части. В первой доказать, что преступление совершила никто иная, как Валерия Михайловна, а во второй оценить состояние её психики. Но тогда пришлось бы нарушить правила, что представители потерпевшей стороны опрашиваются первыми. Филипп Николаевич был вдовцом жертвы и бывшим мужем убийцы, поэтому чёрт возьми, имел право присутствовать на процессе. Светлана Аркадьевна во многом права, называя его истинным виновником трагедии и призывая относиться максимально сурово, потому что сиди он со старой женой, то ничего бы и не случилось. Но Ирина всё равно сочувствовала несчастному мужику и не хотела наносить новых ударов. Поэтому вызвала его первым свидетелем и хоть процесс был закрытым, разрешила брату присутствовать для моральной поддержки. Оказавшись на свидетельском месте, Филипп Николаевич рассказал, что 30 лет прожил с Валерией в счастливом браке. Потом они мирно развелись, и он женился на юной актрисе Веронике Павловой. Фамилию она решила не менять из карьерных соображений. Веронику Павлову знают поклонники. Вероника Ветрова тоже прозвучало бы, но это псевдоним, его в ЗАГСе не зарегистрируют. А кто такая Вероника Гакель, поде ещё объясни? Второй брак его был столь же счастливым, как и первый, правда, молодая жена боялась заводить ребёнка, потому что её мать умерла родами. Но Ветров, отец двух прекрасных детей и дед четверых замечательных внуков, не особо стремился размножаться. Его вполне устраивала жизнь вдвоём с молодой женой. Только природа, как всегда, взяла своё. Узнав о том, что ждёт ребёнка, Вероника впала в ужас, плакала целыми днями от предчувствия скорой смерти, но прервать беременность тоже не хотела. Искала какой-то третий выход, чтобы и не рожать, и не убивать своего ребёнка. Услышав эти признания Ветрова, Ирина покачала головой. Не зря говорят, что мужчины влюбляются в какую-то одну характерную женскую черту. Для одного это вздернутый носик, для другого рыжие волосы, для третьего длинная тонкая шея с завитками волос на затылке. Для Филиппа Николаевича такой будоражащей чертой являлась очевидно психическая нестабильность. В самом деле, ты или будь готов к беременности, или не выходи замуж. тем более за чужого мужа. В монастырь иди. Слава богу, советская власть не все позакрывала. А не хочешь, так держи свои страхи при себе. Ирина представила, как отреагировали бы ее первый муж, свекровь, да и родная мать, вздумая она закатывать истерики. По щекам бы надавали. «Соберись, тряпка, все рожают, и ты родишь». Ишь, выскалась. «Это от безделия у тебя все, слишком много с тобой цацкаемся». тряпку в зубы и полы мыть. И после такой бодрящей психотерапии все страхи как рукой снимает. А в этой семье отношения были другие, инопланетные. Со слов Филиппа Николаевича, он был готов смириться с любым решением жены, только она никак не могла его принять. Ветров растерялся, но тут на помощь пришла Валерия Михайловна. Она приехала, поговорила с Вероникой по душам, Напомнила, что её муж не только драматург, но и врач, и сын врача, так что никто не даст ей умереть в родах. Всё-таки за эти несколько десятилетий медицина сильно продвинулась. Сейчас экстренное кесарево сечение является рутинной операцией в любом роддоме, а Веронику положат в самый лучший. Материнская смертность сейчас явление почти полностью изжитое. В родах умирает меньше женщин, чем после операции аппендицита. И то это связано с какими-то тяжёлыми сопутствующими заболеваниями, когда врачи запрещают женщине иметь детей, а она действует на свой страх и риск. Да и в этих случаях, даже при самой тяжёлой патологии, доктора борются за жизнь матери и ребёнка до последнего и обычно выигрывают эту борьбу. Мать Ираники, насколько известно, не страдала хроническими заболеваниями, значит, на 99% умерла от ошибки врача. А это, славу Богу, по наследству не передаётся. И вообще, снаряд два раза в одну воронку не падает. Если в родах Вероникиной мамы возникло фатальное стечение обстоятельств, то с самой Вероникой это уже совершенно исключено. От этих речей Вероника успокоилась, помирилась с мужем, которого справедливо обвиняла в своём состоянии, и отправилась на дачу в прекрасном расположении духа. А Филипп Николаевич с лёгким сердцем отбыл в командировку. А случившемся он узнал только вернувшись на родину. Поскольку отзывать его из расположения ограниченного контингента было хлопотно, дорого и небезопасно, командование позволило ему ещё целую неделю после трагедии побыть счастливым человеком. Судьба, вздохнул Филипп Николаевич. От чего бежишь, то тебя и настигает. Наверное, Вероника снова испугалась, что умрёт родами. Приехала с дачи посоветоваться с Лерочкой, а как всё повернулось. В голове просто не укладывается. Он нахмурился, смахнул ладонью что-то с глаз, но быстро собрался. От Ирины не ускользнул ободряющий взгляд, который ветров послал Валерий. Вероника, Лерочка, какая-то идиллия, желчно подумала Ирина. Есть такая черта у сильных мужиков, что они не привязываются к женщинам, а с кем живут, о том и заботятся. Может, оно так и нужно не вникать, не зависеть, не переделывать под себя. Просто женщинам не надо обольщаться и думать, что он такой ласковый потому, что от тебя без ума. Нет, просто ему так удобнее. Адвокат спросил: "Не замечал ли Филипп Николаевич в Валерии Михайловне признаков неадекватного поведения?" Ветров нахмурился. Вы имеете в виду сейчас? Когда бы то ни было. Ирина не сомневалась, что вопрос этот был 100 раз уже проработан с адвокатом, но Филипп Николаевич всё равно замешкался с ответом. Он кашлянул, налил себе воды из графина, покрутил стакан в руках, но пить не стал. Видна брезгливость возобладала над желанием потянуть время. Я знаю Лерочку всю жизнь. Ветров поставил полный стакан на место, а Ирина машинально подумала, что надо бы или отмыть содой, или обзвестись новой посудой. И никогда, впрочем, счастье слепит. Когда дома у тебя хорошо и спокойно, дети здоровы и веселы, а жена тебе рада, то не возникает, знаете ли, желания анализировать, а всё ли с ней в порядке. Допускаю, что я был не самым внимательным мужем. Но в целом мы прекрасно жили. Во всяком случае, никогда я не боялся оставить Леру и детей одних. Значит, и не подозревал у неё каких-то проблем с психикой. Что же вы тогда покинули этот рай? Вдруг вмешалась Светлана Аркадьевна. Простите. Зачем развелись, если всё вас устраивало? Ну, знаете, некоторые вещи просто происходят и всё. Уда-да, -да, конечно. Заседательница сделала губы кошелёчком. Рука судьбы сначала в один загза кинула, потом в другой. Я имею в виду, что мы разошлись по обоюдному согласию и остались друзьями, любезно пояснил Филипп Николаевич, а Ирина почувствовала, как испаряется её симпатия к нему. Как быстро мужики выписывают себе эту индульгенцию, чёрт возьми. Остались друзьями. И как друг, ты должна понимать, что стала старая и в постели больше ни на что не годишься. А так-то да, 30 лет совместной жизни даром не проходят. Мы как были самыми близкими людьми, так и останемся. Просто жить я буду теперь с этой молодой красоткой. Ну какая разница? В конце концов, ведь от мамы я тоже переехал к тебе. Но мама, она от этого мне быть не перестала. Ирина покосилась на подсудимую. Та сидела совершенно спокойно, даже, кажется, улыбалась уголком рта и смотрела на бывшего мужа без всякого негодования. А как же история с подменой ребёнка? спросил адвокат, и Ирина навострила уши. Хмм, так я тогда не присутствовал. Мне пришлось отбыть к месту службы за месяц до родов. И Лера ничего не рассказала, когда приехала ко мне. Я бы, наверное, до сих пор не знал, что у Леры был нервный срыв после родов, если бы тёща не проговорилась. Поскольку у Марии Васильевны уже нет в живых, то расскажите об этом вы, произнёс адвокат с мягким нажимом. Ветров не стал отнекиваться и поведал суду, что получив диплом, сразу отбыл к месту службы, поручив беременной жену заботам тёщи и своих родителей. По срокам Появление ребёнка на свет ожидалось в конце июля. И отец-академик договорился, чтобы с первых чисел в Снегирёвке держали под парами отдельную палату. Но пока лето только начиналось, и на семейном совете было решено сразу после церемонии вручения диплома отвести Лерочку на дачу, чтобы девочка дышала свежим воздухом, а мама Маша присматривала за ней и заготавливала чахлые ленинградские витамины для будущего внука. С ними поехала Мариша, близкая подружка Валерии, практически сестра. Марию, видно, судьба задумала сделать многодетной матерью, а получилось у неё одна только дочка. Поэтому женщина привячала всех ребятишек, попадавших в поле её зрения. Когда Лера в первом классе села за одну парту с Маришей Огоньковой, дочерью сильно пьющей проводницы, Мать не стала костьми ложиться поперёк их дружбы, а наоборот, приняла заброшенную девочку под своё крыло и помогла выйти в люди. Мариша тоже поступила в медицинский, но не по традиции, как Лера, а по зову сердца, и на 2 года позже, потому что проваливалась на экзаменах, и только заступничество Гакеля старшего помогло ей в третий раз. Поэтому Валерия бездельничала, наслаждаясь только что полученным званием советского врача. А Мариша проходила в местной участковой больничке фельдшерскую практику. До родов оставался ещё целый месяц, и Валерия вдруг загорелась идея ехать к мужу. Чувствует она себя отлично, самолёты в Ташкент летают регулярно, а там до военного городка рукой подать. Доберётся прекрасно, зато не будет чувствовать себя дезертиркой. Другие жёны отправляются за своими мужьями в медвежьи углы, и ничего Прекрасно живут и рожают здоровое потомство. В конце концов, зачем они в школе изучали биографии жон де Кабристов, чтобы отсиживаться в тепле и уюте, пока мужья надыряваются на службе без женской ласки и заботы? Мать пыталась её образомить, мол, прежде всего женщина должна думать не о себе и даже не о муже, а о своём ребёнке, но Валерия закусила у дела. В военном городке есть и роддом, и детская поликлиника. И всяко уж медицинское обслуживание не хуже, чем в дачном посёлке. Так что совершенно непонятно, почему, если она едет в глухомань с мужем, то легкомысленная серестелка, а если в точно такую же глушь, но с матерью, то образец ответственности и серьёзности. Тут Ирина с трудом подавила смешок. Действительно, Существует великое множество людей, желания которых поразительным образом всегда совпадают с государственными интересами, с самыми отборными принципами морали и пользой оппонента. Сказала бы мать Валерии честно, что очень хочет увидеть рождение внука, сама забрать его из роддома, понянчить, глядишь, ничего и не случилось бы. Но если свободу любивое животное загоняют в капкан чувства долга и чувства вины, то оно ногу себе отгрызёт, а выберется. В общем, Валерия схватила сумочку и выскочила на улицу, чтобы ехать в город за билетом на самолёт. Но от волнения не заметила мчащегося с горки велосипедиста. Дети на великах вообще чувствовали себя хозяевами в дачном посёлке, гонялись, ломя голову, зная, что взрослые всегда посмотрят на дорогу, прежде чем переходить. Но обуреваемая эмоциями Валерия не посмотрела. К счастью, парнишка на велосипеде среагировал мгновенно, свернул и свалился в канаву. Валерия испугалась, побежал его вытаскивать. Парень выбрался сам, отделавшись парой царапин да оторванной спицей в колесе. А вот у Валерии от волнения начались преждевременные роды. Ехать куда-то в Ленинград, а тем более в Ташкент было уже поздно. Валерию доставили в местный роддомчик на 15 человек, где она через 6 часов благополучно родишилась мальчиком. Семейство выдохнуло, но на следующее утро у Валерии возникло сильное кровотечение, связанное с задержкой части последа, так что пришлось делать выскабливание. Общеизвестно, что у самих врачей никогда не бывает как у людей. Именно на них приходятся самые нетипичные клинические проявления заболевания. Самые редкие осложнения и самые нелепые врачебные промахи. Но тут произошла даже не студенческая ошибка, а выпиющая небрежность. Акушер обязан был осмотреть послед и при обнаружении его дефекта сразу произвести удаление остатков из полости матки, не дожидаясь, пока они проявят себя кровотечением. В день родов старшее поколение благосклонно оценило деревенский роддом, отдав должное его атмосфере и чистоте. Но узнав об осложнении, Гакель старший взревел, что его невестка и внук часа лишнего не останутся в этой помойке, позвонил куда надо и организовал транспортировку ещё толком не отошедшей от наркоза Валерии вместе с новорождённым сыном в Снегирёвку. Там мать и дитя обследовали лучшие врачи и дали самые обнадеживающие прогнозы. Молодой организм Валерии исправился с кровопотери, а ребёнок вообще выше всяких похвал. Да, немножко гипотрофик, но не будем забывать, что он родился на месяц раньше срока. А так здоровенький мальчишка, сейчас быстро наберёт массу и станет обычным пухлашочком младенцем с перетяжечками. Бабушки и дедушка снова выдохнули, но тут Валерия вдруг заявила, что это не её ребёнок. Она не отказывалась кормить но требовала, чтобы врачи разобрались и поскорее исправили ошибку. Несмотря на слабость после принесённой кровопотери, она ходила за лечащим врачом, умоляя разобраться, просила пустить её в детское отделение, мол, там она узнает своего ребёнка. Будоражила других мамаш, спрашивая: "Уверены ли они, что им приносят кормить именно их детей?" В детское отделение, святая святых, Валерию, конечно же, не пустили. Но на всякий случай тщательно перепроверили. Всё сходилось. Клейончатые бирочки на ручках младенцев все были в порядке, и каждая молодая мать была уверена, что кормит своего собственного ребёнка. Валерия предположила, что подмена произошла в дачном роддоме. Добросовестные врачи позвонили туда, но там тоже никто не жаловался, и жизнь текла своим чередом. Валерию это не убедило. Она целыми днями занимала единственный в отделении телефон автомат, названивая то свёкру, то матери, то брату мужа, требуя разобраться и вернуть ей родного ребёнка, пока время ещё не упущено. Не помог даже приезд Мариши. На правах практикантки она была с Валерией во время родов, а на следующее утро официально заступила на сутки. Так что ни на секунду не выпускала из поля зрения подругу её новорождённого сына до момента, как их обоих погрузили в санитарную машину. Девушка, вопреки всем правилам и санитарно-эпидемиологическим нормам, допущенная в родинаторскую снегирёвке для свидания с Валерией, клялась и божилась, что ребёнок является ни кем иным, как сыном Валерия и Филиппа. Это подтверждалось и объективными признаками: пол ребёнка и масса тела совпадали с зафиксированными при рождении. Масса тела, естественно, не в точности, но разница как раз укладывалась в естественную динамику веса новорождённого ребёнка. А кроме того, по настоянию старшего Гакеля была даже определена группа крови малыша. Мало ли, например, у обоих родителей резус отрицательный, а у ребёнка положительный, или у обоих первая группа крови, а у ребёнка четвёртая. Тогда да, да, Можно утверждать, что дитя не родное. Но здесь таких сюрпризов не возникло. У Валерия была вторая положительная, у Филиппа первая положительная, и у малыша тоже определили первую положительную, как у отца. Вполне нормальная ситуация, никаких вопросов. Что могла противопоставить Валерия этой стройной системе аргументов? Что этот ребёнок не похож на того, которого она видела несколько минут? пока его не обработали и не унесли в детское отделение. Но дети меняются ежесекундно. Материнское чутьё? Так это вообще штука нематериальная и во всяком случае не доказано научно. Мало ли что кому померещилось и сердце подсказало. Вот кроватка с номером, вот бирочка на ручке. Всё нормально, мамочка, не волнуйтесь, социализм — это учёт. А вы не думали, что жена права и ребёнка действительно подменили? Азартно спросила Светлана Аркадьевна: "Слишком азартно для народного заседателя". Филипп Николаевич развёл руками. "Знаете, если бы я не учился в медицинском, то, может быть. Но я изучал акушерство, был на практике в роддоме и знаю, какие там порядки. Перепутать младенцев практически невозможно, и даже умышленно подменить скорее всего не получится. Нет. Это надо просто фантастическое стечение обстоятельств, разгул стихий, военные действия или что-то наподобие, чтобы пробить тройную защиту от дурака, который в родильных домах Советского Союза соблюдается самым жёстким образом. Но неужели даже тенье сомнения не шевельнулась, напирала Светлана Аркадьевна. Вы 5 минут назад сказали, что считали жену здравомыслящей и уравновешенной женщиной. И вдруг поверили такому серьёзному навету. Но я и сына тогда уже много лет считал своим. Выбнулся Филипп Николаевич. Как-то дико было сомневаться в том, что он мой. Но да, вы правы. Я не поверил, что у жены развелась после родового расстройства психики. Я потом спрашивал у дяди Серёжи Берга, который консультировал Лерочку в роддоме, что, наверное, вся ситуация явилась результатом какого-то недопонимания. Но он мне объяснил, что нет, это определённо был психоз. Видите ли, диагноз ставится не только на основании картины мира пациента, но и по его реакциям на ситуацию. Например, за стеной раздаётся стук. Нормальный человек сразу сунется к соседям узнать, что там у них творится такого интересного. А сумасшедший Сразу поймёт, что это инопланетяне передают ему важную информацию, запишет её и отправится на радио для обнародования послания с другой планеты, или совершит не менее нелепые поступки, исходя из понятной лишь ему логики, и будет признан душевно больным, несмотря на то, что стук за стеной вполне реален. Так, к сожалению, случилось и с Лерочкой. Подмена ребёнка в роддоме ситуация рычайшая, но не невозможная. Мне кажется, что все матери немножко опасаются в неё попасть, и это нормально. Но когда подозрение без всяких доказательств превращается в уверенность, а потом в удержимость, то это уже симптом. Если бы Лерочка спокойно поделилась своими опасениями с лечащим доктором, то он объяснил бы, что в первые несколько часов жизни дети меняются до неузнаваемости. И ничего нет удивительного, что она не узнала сына через сутки с лишним. Но беда в том, что она сразу категорически заявила, будто ребёнок не её, и не хотела слушать никаких разумных доводов. Вела себя беспокойно, нарушала распорядок дня в отделении, звонила всем подряд, даже тем, кто совершенно точно ничем не мог ей помочь. Филипп Николаевич развёл руками, Ирина кивнула, прикидывая, как сама поступила бы на месте Валерии. Действительно, дети меняются, но она сразу узнала Егора, когда ей принесли его кормить. Никаких мыслей о подмене не возникло, а с Володей она чуть не умерла в родах и увидела младшего сына только через 2 дня, но не сомневалась, что это её ребёнок. А если бы закрались тревожные мыслишки, тогда что? Поделилась бы ими с врачом. или лучше с опытной акушеркой. И они быстро убедили бы её, что опасения напрасны, фирма Вениковых не вяжет и детей не путает. На том бы и кончилось. Нет, поведение Валерии можно было бы считать адекватным, если бы она приводила какие-то веские аргументы в пользу своей гипотезы. Например, у её ребёнка родимое пятно, а у этого нет. Или у этого шесть пальчиков на ножке, а у её сына было пять. Особая примета могла стать серьёзным доводом, но ведь её не было? Хотя, стоп. Недоношенность и маленький вес вполне себе примета, и она совпадает. Так что, Коля Гакель, никакой не подменыш. А почему об эпизоде психоза нет никаких упоминаний в истории родов? Да и вообще нигде, поинтересовался государственный обвинитель. Филипп Николаевич засмеялся. Вы серьёзно? Вполне. Отвечайте, пожалуйста, по существу дела. Ну, если по существу, то руководство роддома уже хотело вызывать психиатра и оформлять всё официально. И папе стоило большого труда уговорить их этого не делать. Иначе жену поставили бы на учёт, она не смогла бы работать по специальности. В общем, многие дороги сразу бы закрылись перед ней. Разве справедливо губить жизнь женщине только потому, что у неё на фоне преждевременных родов и сильного кровотечения развился кратковременный психоз? «Время вроде бы показало, что справедливо», — шепнул Ирине на ухо заседатель Шубников. Иронично, что этот риторический вопрос задаёт именно он. Ирина кашлянула и слегка отодвинулась. Заседатель циничен, как все врачи, и от него несёт перегаром. Но по сути он прав. Да, Гакель старший своим академическим крылом укрыл Валерию от взоров нашей дорогой карательной психиатрии и подарил невестке полноценную интересную жизнь нормального человека, а второй невестке подарил преждевременную смерть. Веттерф рассказал, что отец частным образом пригласил к Валерии профессора Берга, После консультации, которую Валерию успокоилась, бредовые идеи исчезли, и выписали её из роддома в вполне удовлетворительном состоянии. Берг неофициально наблюдал её ещё некоторое время, но через полгода вынес вердикт, что молодая женщина абсолютно здорова. Просто совпали неблагоприятные факторы. Стресс от столкновения с велосипедистом, острая кровопотеря, вызвавшая кислородное голодание мозга и неудачный наркоз, который в деревенском роддоме делал даже не анестезиолог, а хирургическая медсестра. И вы хотите нас убедить, что только через несколько лет узнали обо всей этой истории, да и то случайно. Но как же так? Сами только не позвонишь, даже если очень захочешь. А во-вторых, и нет. Отец рассказал, что Коля родился раньше срока, а у Лерочки началось кровотечение. Но врачи быстро справились с ситуацией, и теперь, честно говоря, нет. Я ведь был тогда не в альчах, и многие задачи решать в одиночку. Жить, что думала Ирина. Или вы с адвокатом придумали эту историю. Были прекрасные отношения. И он, не в вере, толкнул его ногой, он открыл глаза, приосанился... И прочего не потребству, которым славен мир творческих людей, но я не дежурной группы. Лучше бы у меня всю квартиру, благодаря показаниям свидетелей и экспертов, картина преступления вырисовывается достаточно чётко. Замки на входной двери открывались только при данных к этим замкам ключами, на орудии убийства обнаружены отпечатки пальцев Валерии Михайловны и ничьи больше. Следы крови на её руках и одежде по групповой принадлежности совпадают с кровью Вероники. Добросовестный следователь проверил, не является ли патологическое опьянение Валерии следствием отравления, но нет. Экспертиза показала, что остатки ликёра не содержат посторонних веществ. Правда, в биосредах Валерии Михайловны были выявлены следы барбитуратов, но это объяснялось тем, что бригада скорой Сделал ей инъекцию транквилизатора. Бывает так, что они виновности человека свидетельствуют характер ран, нанесённых жертве. Хрестоматийный пример. Если у человека подбит правый глаз, то подрался он, скорее всего, с левшой. Или удар сверху вниз позволяет предположить, что нанёс его человек высокого роста. Правда, такие гипотезы обычно больше путают, чем проясняют. Но в данном случае судебный медицинский эксперт не нашёл на теле жертвы ни одной раны, которую бы не могла нанести женщина среднего телосложения и физической силы. Отметил хаотичный и бессистемный характер, а также то, что роковым оказался первый удар. Остальные были нанесены уже посмертно. И это говорит в пользу того, что убийца действовал в состоянии патологического аффекта. Ирина надеялась, что шумников как хирург проявит интерес к медицинскому аспекту дела, задаст коллеге хоть парочку уточняющих вопросов, но тот сидел совершенно безучастно, а Светлана Аркадьевна вообще закатывала глаза всем видом демонстрируя, как эти ужасные подробности шокируют её тонкую натуру. Да уж. Если это для Павла Михайловича лучший заседатель, то кто в его понимании плохее, страшно представить. Желочно подумала Ирина, и закрыла заседание, хотя оставалось время допросить ещё одного свидетеля. Сегодня они выяснили, что Вероника погибла от руки Валерии Михайловны. А завтра на свежую голову попытаются понять, что направляло эту руку безумие или всё-таки трезвый расчёт. Остаток рабочего дня Ирина потратила, вдохновляя заседателей честно исполнять свой гражданский долг. То есть самим вникать во всё происходящее в зале, анализировать, взвешивать и составлять собственное мнение. Ты эксперт же всё ясно написал, фыркнул шубников. У бедной бабы война с головой. Ей лечиться надо, что тут ещё рассусоливать? Ирина терпеливо повторила, что эксперт даёт компетентное заключение, а суд выносит приговор исходя из внутреннего убеждения. который возникает только после комплексной всесторонней оценки всех данных. Знаете что? Если приходит положительная реакция Визермана, то я и понимаю, что у больного сифилис, а не ветрянка, засмеялся Шубников. Думать тоже надо до определённой точки, иначе так ничего и не решишь. А вдруг анализы перепутали? прищурилась Ирина. Или ложноположительная реакция? Шубников посмотрел на неё с уважением. А вы сечёте тему? Ирина развела руками. Приходится, Александр Васильевич. И поскольку у нас завтра заседание будет плотно связано с медициной, я попрошу вас быть особенно внимательным. Я по другой части вообще-то. Но вы, врач, получили соответствующую подготовку? Ирина заставила себя улыбнуться. Так что я очень рассчитываю на вашу помощь, Александр Васильевич.